Глава вторая. Наш дом был хорошо известен как дом ведуньи, и многие односельчане приходили сюда за бабушкиным советом, иногда за лечением, чаще за помощью в решении жизненных и семейных проблем. Женщина прошла к нам за стол, и дедушка налил ей ароматного чая с бергамотом. Это была жена Максима, того самого мужчины, по вине которого утопилась девушка – Ольга была немного грузного телосложения, с короткими темными волосами и непонятного цвета глазами. Сейчас свете окон они казались серыми, но когда она только зашла, я была уверена, что она обладательница ярких, карих глаз. Тараторе она принялась рассказывать нам свою ночную историю, от которой у меня снова забегали мурашки по коже. Сразу после полуночи она проснулась от каких-то жутких звуков за окном. Повернув голову, женщина обнаружила, что мужа рядом нет. Она встала и прошлась по тускло освещенному дому. «Он словно оловянный солдатик стоял и смотрел в одну точку», — напряженно вспоминала Ольга. «А около дома все быстрее и настырнее мелькало что-то белое. Оно маячило то в одном окне, то в другом. От этого движения был слышен шелест кустов под нашими окнами, и порой тихое постукивание в стекло. Муж. Стоял, не моргая, было видно, что он увидел нечто, повергшее его в настоящий физический ступор. Я металась от окна к окну и пыталась рассмотреть, кто там такой смелый, бродит и пугает нас. Но это нельзя было назвать обычным словом «бродит». Это существо перемещалось необыкновенно легко и быстро, шагов не было слышно, лишь иногда шуршание зелени. Создавалось впечатление, что оно летает по воздуху, слегка касаясь земли и я тоже на мгновение окаменела от ужаса. Но мне, как человеку сильному, совсем не хотелось впускать в себя страх. Всеми силами я убедила себя, что кто-то зло шутит над нами. Наконец, устав от этой игры в прятки, я открыла окно и закричала, «Кто там бродит? Выходи уже, разберемся!» Вдруг совершенно кто-то невидимый жестко схватил меня за волосы и вытянул в окно по пояс. Я пыталась освободиться от хватки, но все мои махи рук вокруг волос проходили по воздуху безо всяких либо препятствий. Внезапно прямо перед моими глазами возникло чье-то лицо из белого дыма с двумя огромными черными дырами вместо глаз. Я пыталась кричать, но из моего горла ничего не вырывалось, кроме шипения. Не знаю, сколько это продолжалось, но вдруг все стихло, я упала на подоконник, а затем сползла обессиленно на пол. Меня трясло. То ли от холода, то ли от приступа жара но я совершенно не могла заставить свое тело слушаться и прекратить дрожать, как осиновый лист. В надежде на помощь я повернулась к мужу, но его уже не было в комнате. Я собралась силами и выползла в коридор, где он стоял точно так же, словно зомби, но уже напротив входной двери. Я опять попыталась кричать, но снова не смогла. Мое горло было чем-то сдавлено, а все звуки, которые я пыталась произнести, сходились лишь к змеиному шипению — Ничего, кроме этого хрипа, я не могла из себя извлечь. Муж совсем не двигался. А за дверью кто-то скребся и говорил моим собственным голосом «Впусти меня! Впусти меня!» Это было совершенно дико и неописуемо страшно слышать свой голос за закрытой дверью. Я сама застыла в окаменении, таращась на дверь. Мои мысли смешались в бурю непонимания. Мозг отказывался давать команды, а тело выполнять их — И вот я уже видела, как он потянулся открывать дверь, но не могла его остановить. Меня парализовало, как телесно, так и мысленно. Не помню как, но я собралась силами и напала на него. Обхватив его руки, я всем телом повалила довольно высокого мужчину на пол. Тут он стал вырваться, и так мы проборолись до первого крика петуха. Затем все стихло, и муж внезапно успокоился, его тело приобрело мягкость, а лицо уставший и сонный вид. Подняв его с пола, я отвела Максима в спальню и уложила на кровать. Вскоре я снова могла говорить. И сразу пришла сюда. Сейчас он спит. Я ни о чем не успела его расспросить, но если такое повторится опять, даже не знаю, как пережить следующую ночь. Не сделав ни одного глотка чая, закончила Ольга. Ее рассказ привел меня в ступор. Я прекрасно понимала, о каких глазах, как черные дыры шла речь, и не могла заставить себя съесть завтрак. Словно ком застрял в моем горле. Вдобавок бабушка то и дело искоса поглядывала на меня. Дед привык к таким посетителям и рано удалился, со своим завтраком и стопкой газет в сад. Бабушка сделала несколько глотков и сказала, что впускать призрак, разумеется, нельзя. Также она, казалось, была сильно удивлена такой силе и агрессии ночной гости, пожелав увидеть женщину еще раз вечером. «Что мы будем с этим делать?» ошарашенная утренними новостями, спросила я. «Я собираюсь приготовить магический оберег, который необходимо будет поместить под порог с наружной стороны, то есть поднять доски и вложить внутрь на уровне дверного проема, так чтобы он охранял границу дома с улицей». В три часа по полудню мы с бабушкой спустились в погреб. Наш погреб под полом в кухне был совершенно таинственным местом, Я всегда с большим воодушевлением спускалась туда и рассматривала, словно в музее аккуратно разложенные, развешенные и расставленные среди закаток и варений магические предметы. В эти часы в погреб попадали мягкие солнечные лучи, и когда тяжелая дверь в полу открывалась, то малиновое варенье начинало светиться изнутри насыщенным бордово-алым цветом. Банки со сливовым на просвет давали невероятно красивый глубокий фиолетовый цвет. Между ними висели перемотанные тонкой бечевкой кустики с сухими травами, которые тоже, в зависимости от семейства и степени засушки, приобретали различные оттенки от припыленного до темно-зеленого цвета. Все это буйство красок открывалось моему взору, только я попадала в это хвойное место, и мне всегда было недостаточно времени на детальное его изучение. Чуть поодаль от входа и дневного света находились полки с кристаллами. Их было очень много. Разных размеров, цветов и назначений. Я знала, что некоторые из них даже измельчались в пыль и добавлялись в колдовское питье. Полки с ними выглядели потрясающе красиво. На них никогда не попадал прямой луч света, и в этой полутени они блестели невероятными одиночными вспышками искр. Я не первый раз застыла, перед ними ловя эти разноцветные переливы, но бабушка похлопала меня по плечу и дала понять, что надо подниматься обратно. Я ловко развернулась в тесной комнате и посмотрела на ее медную миску, полную тонких веточек трав. Некоторые из них были неестественно длинными и напоминали обрывки лиан, о которых я знала по картинкам в атласе мира. Однако на бабушкиных лианах виднелись мелкие шипы и красные ягодки, Другие были тонкие, словно нити, третьи — короткие прямые палки. Мы поднялись из погреба, и яркое солнце слегка ослепило меня. Бабушка отдала мне свой начищенный медный тазик и захлопнула толстую деревянную крышку погреба. Затем уже на кухне, уютно усевшись в лучах летнего солнца, бабушка стала плести из них человека, туго стягивая все прутья. У нее в руках получился коричневатый зеленый человек, довольно искусного плетения. Она вставила два красных глаза из рябины в его лицо и заговором приказала никого ни живого не впускать в дом, никого живого не выпускать из дома, коль тот спешит навстречу смерти своей. Все заговоры она говорила на колдовском языке, который был мне непонятен. Но если я интересовалась, о чем то или иное заклинание то мне всегда предоставлялся точный или приблизительный перевод произнесенных ею слов. Во второй половине дня Ольга явилась за оберегом и, с некоторым пренебрежением, покрутив плетеного человечка в руках, сухо поблагодарила нас. Просидев на веранде весь вечер, мне совсем не хотелось заходить в дом, даже когда начало темнеть. Я прислушивалась и присматривалась, пытаясь понять, покинул ли призрак деревню. Перед нашим домом открывался изумительный и так мною любимый вид, довольно уютное поле с дикими травами и цветами, за которым красовался величественный темный хвойный лес. Этот пейзаж в любое время суток и года потрясал воображение своей красотой, и сейчас на закате поле играло красками бело-синих оттенков. Люпин и Валериана лекарственная разрослись здесь, возвышаясь над травами с безупречным вкусом дополняя друг друга. Вдруг я заметила, как фиолетово-синие свечи люпина в одном месте поля сильно раскачались, и витиеватые линии колышутся из стороны в сторону от чьего-то прикосновения. Я привстала, с любопытством разглядывая поле. Мельком в насыщенной зелени вечерних трав показались знакомые серо-коричневые бархатные ушки шерифа. Ликуя, я вскочила и понеслась к нему навстречу. «Пёс!» Услыхав мои радостные крики, тоже прибавил ходу, и мы встретились на обочине дороги, разделяющей наш дом и поле. Я была так счастлива, что пропавшая собака нашлась, что мне показалось это знаком благополучной концовки истории с призраком. Хотя на самом деле все еще только начиналось. Прошло несколько дней. наши гостья не приходило, и я всерьез стала верить, что бабушке удалось прогнать заблудившийся дух. На третий день вечером Раздался стук в двери, и в дом снова зашла Ольга. Однако весь ее вид был изрядно потрепан. На ладонях просматривались садины, а лицо казалось сильно измученным. Она гневно кинула плетеного человека в мою бабушку и окатила ее бранью. а берег отскочил от бабулиной груди и упал на пол. «Погоди, присядь, объясни все толком», — успокаивала ее бабушка. «С чего ты взяла, что я тебе в могилу решила свести? Сядь, дочка, сядь! Расскажи все!» Та, наконец, села и расплакалась. Закатив рукава широкой рубахи, она показала ужасные синяки и царапины у себя на руках. Отодвинув темные волосы по плечи, женщина открыла свою шею, усеянную желтыми и зелеными следами от чьих-то пальцев. Оказалось, что с самой первой ночи, после того, как плетеный человек был подложен под пол, муж, доходя до двери на зов утопленницы, разворачивался ровно с места, где был положен берег. И шел обратно. Глаза его были налиты кровью, а руки, словно колючие ветки, тянулись к шее и начинали душить. С криком первых петухов Максим ложился в кровать и засыпал. На утро он ничего не помнил, кроме женского зова за окном. Его психика пошатнулась, и вечерами он начал регулярно употреблять спиртное, то ли чтобы заглушить боль потери, то ли от страха, овладевшего им. На третий день женщина не выдержала и вытащила из-под порога плетеного человека. Когда я открыла половицу, то не поверила своим глазам. Моя рука отдернулась в попытке взять оберег. Он был совсем другой. И уже мало походил на то, что ты мне дала для охраны. Бабушка нахмурила брови и посмотрела на пол, туда, где упал ее оберег. Теперь его было совсем не узнать. Руки плетеного человека были размотаны. Они напоминали длинные, растопыренные в разные стороны щупальца, усеянные мелкими шипами. Его рябиновые глаза казались совсем обезумевшими. В них вплелись тонкие ветки, словно вены, и дали ростки. Я сделала шаг назад, сторонясь этого чудища, как вдруг. Его глаза шевельнулись и уставились прямо на меня. Это произошло так быстро, что мне оказалось достаточно трудно принять реальность происходящего. По сей день я не могу ответить себе на вопрос, действительно ли это существо посмотрело на меня тогда, или его взгляд был всего лишь плодом моего воображения. Глаза бабушки заметно раскрылись от удивления, затем она прищурилась и свернула губы в трубочку. Всем нам теперь плетеный человек виделся иным, чем-то злобным, и не Он, казалось, жаждет чьей-то крови, с этим рябиновым взглядом и ужасающе длинными растопыренными ветками руками. «Тебе, баба, люди жизнь свою доверяют, а ты...» Протянув последние слова и качая головой, пожаловалась женщина. «Что-то тут не так, Ольга. Мне надо...» «Ладно, чего там? Оправдаться можно по-всякому. А кто мне здоровье вернет?» И рассудок любимого мужа перебила та бабушку. «Мне надо подумать, что там у тебя произошло на самом деле. И пока, мист, я не могу говорить пустого и придумывать небылицы», сухо ответила бабушка, стараясь игнорировать давление недовольной клиентки. «А ночевать вам с мужем? Лучше вне своего дома сегодня». Ольга подняла брови, напрягла губы и повернула голову в бок, выражая своим видом глубокое разочарование в способностях ведуния. Она вышла из дома, не произнося больше ни слова, но из открытого окна до нас снова донес ее осуждающий тон. Бабушка сидела с задумчивым лицом, глядя в пол, затем глубоко вздохнула и взяла плетеного человека газетой, велев мне не выходить из дома и не смотреть в окно. Разумеется, я ее послушалась. Задрав ноги, я уселась на кровати в углу и стала изображать в большом альбоме для рисования плетеного человека. Вскоре я услышала звук разгорающегося костра и говор моей бабушки. Я прекратила рисовать, отложив все в сторону, и, напрягаясь всем телом, старалась услышать немного больше из того, что происходило во дворе. Бабушка, в свою очередь, тараторила что-то на неизвестном мне языке, как вдруг послышался виск, самый настоящий виск, На секунду я подумала, что это она, но сквозь череду визжаний я все еще могла слышать ее невнятное бормотание. Мне стало не по себе, и средь бела дня мои руки покрылись мурашками, затем все звуки смолкли, и я почувствовала запах жженых перьев, такой, словно дед только что опалил курицу. Потом запах совсем исчез, как и не было, и в дом зашла бабушка» а вместе с ней на языке появился горький привкус полыни. «Кто это визжал?» — с порога спросила я. «Оберег визжал», — как-то подавленно ответила она. «Так он был живой?» — с ужасом спросила я, отклонившись спиной назад, словно меня отпихнули рукой, а не произнесенными словами. «Да, живой. Он, конечно, не станцевал бы тебе лизгинку, но заставить одного человека убить другого...» Он вполне смог бы. Иди лучше принеси мне кое-какие вещи из погреба.